Если прогулка в сторону Мезогелиза была делом сравнительно простым, то совсем иначе обстояла с прогулкой в сторону Германты, ибо она требовала много времени, и мы должны были прежде всего быть спокойными относительно погоды.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 Но в мечтах моих о камбре, подобно тем архитекторам, ученикам Виоле Лельдюка, которые, вообразив, будто они открыли под амбоном эпохи Ренессанса, алтарем XVII века следы романского хора, приводят все здание в состояние, якобы присуще ему в XII веке. Я не оставляю ни камня от теперешней постройки. Я проникаю взором сквозь нее и реставрирую улицу Першан.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 только можно сравнивать неясный образ воспоминаний с теми знаменитыми произведениями, репродукции которых любила дарить мне бабушка, как старинные гравюры с Тайной вечери или же картина Джентили Беллини, где мы можем видеть в несуществующем теперь состоянии шедевр Винчи или портал Святого Марка.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 Первый раз мы пересекали реку через 10 минут по выходе из дома по пешеходному мостику, называвшемуся Старым мостом. Каждый год на следующий же день после нашего приезда в пасхальное утро по выслушению проповеди, если погода была хорошей, я бежал туда, окруженный беспорядком, бывающим всегда в утро большого праздника, когда рядом с пышными приготовлениями, тем более убогой, кажется, неубранной еще посудой и предметы повседневного обихода, посмотреть на реку, медленно катившую свои небесно-голубые воды среди еще черных и голых берегов, и сопутствуемую только кучками преждевременно зажелтевшего златоцветника и первых буквиц. Изредка, впрочем, можно было увидеть голубое пламя фиалки, стебелек которой изгибался под тяжестью заключенной в ее чашечке благоуханной капельки. Старый мост выходил на тропинку Бечовник, летом в этом месте всю обрамленную голубоватой листвой орешника, под тенью которой всегда сидел рыбак в соломенной шляпе, точно вросший там землю.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 Мы поворачивали на тропинку, взбивавшуюся по крутому берегу, на несколько футов выше уровня реки. Другой берег был низкий, на нем тянулись луга до самого городка и даже до расположенного еще дальше вокзала. Луга эти были усеяны наполовину скрытыми высокой траве остатками замка графов Камбрейских, в средние века течением Вивоны, защищенного с этой стороны от нападения сеньоров германских и аббатов мартенвильских. Сейчас замок этот представлял собой лишь несколько обломков башен, слегка бугривших ровную поверхность луга и два заметных, откуда некогда арбалетчик металл стрелы, откуда дозорный наблюдал за тем, что происходит в Новпон, Клерфонтен, Мартонвиль-Лисек, Баюльекзан, в оссальных территориях сенюров германских, в которые вклинивался Комбре. Обломки эти два возвышались над травой, И по ним карабкались школьники из конгрегации христианских братьев, приходившие сюда учить уроки или играть во время рекреаций. Седая старина, почти ушедшая в землю, расположившаяся на берегу реки, словно гуляющий, присевшая освежиться, давала уму моему обильную пищу, заставляла имя Комбре обозначать для меня не только теперешний маленький городок. Но также весьма отлично от него исторический город приняло мое воображение непонятными и чужными для нас теперь чертами наполовину скрытыми в желтом ковре лютиков. Их было очень много в этом месте, облюбованном ими для резвых своих игр в траве. Они росли поодиночке, парами, группами, желтые, как яичный желток, глянцевитые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 из французских волшебных сказок. Вся душа моя неслась к этим пришельцам, переселившимся сюда, может быть, несколько веков тому назад из Азии, но навсегда натурализовавшимся среди французских деревень, довольным, окружающим их скромным горизонтом, любящим солнце и берег реки, верным неширокому виду, открывавшемуся на вокзал, и все же до сих пор хранящим, подобно некоторым нашим старым полотнам, в простонародной своей простоте поэтический блеск востока.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 Я все собирался снова прийти туда с удочкой. Я выпрашивал кусочек хлеба из корзинки, подаваемой к завтраку, катал из него шарики и бросал их в Виону, где они, казалось, обладали способностью приводить воду в состояние пересыщенного раствора, ибо она тотчас же густела вокруг них яйцевидными гроздями хилых головастиков, которые, несомненно, до тех пор были растворены в ней, невидимы, но совсем готовы подвергнуться кристаллизации. Несколько подаль течения Вивоны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 Каждую из наших прогулок я всегда находил его все в том же беспомощном состоянии, напоминавшем состояние неврастенника в той категории, куда, по мнению дедушки, следовало отнести тетю Леоню. Неврастенников из года в год, без всякого изменения, являющих нам зрелище странных привычек, от которых, как им кажется, они вот-вот готовы избавиться, но которым остаются верны до самой смерти. Подхваченные шестерней своих недугов и мани тщетно пытаются они вырваться на свободу. Усилия их лишь обеспечивают неуклонное функционирование странной, роковой и гибельной диететики. Такова была эта водяная лилия, похожая также на одного из тех несчастных, необыкновенное мучение которых, непрестанно повторявшееся в течение вечности, привлекло к себе любопытство Данте, и он обстоятельнее расспросил бы о его природе и причинах у самих жертв, если бы Вергилий, ушедший далеко вперед, не заставлял его поспешно бежать за ним вдогонку, как заставляли меня догонять их мои родные. Но дальше течение замедляется. Река... Проходит по частному владению, доступ в который был открыт для публики его собственникам, большим любителям водяной садовой культуры, насадившим в маленьких прудах, образуемых здесь вивоной, целые сады водяных лилий.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 В другом месте, казалось, сохранен был уголок для более грубых сортов, с обрядными белыми и розовыми, как у ночных фиалок, лепестками, вымотанными с хозяйственной заботливостью, словно фарфоровая посуда, тогда как немного подальше другие кувшинки, прижавшиеся друг к дружке, образовавшие настоящую плавучую грядку, похожи были на Нютины глазки, прилетевшие сюда, словно мотыльки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 Мы присаживались между ирисами на берегу реки. В праздничном небе лениво плыло беспечное облачко. По временам истомленной скукой карп всплескивал над водой в каком-то отчаянном порыве. Нам пора было подкрепиться.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 Молодая женщина, задумчивое лицо, которое элегантные вуали были не местного происхождения, которой должно быть, прибыла сюда, чтобы, согласно народному выражению, схорониться в этом доме, кушать горькое удовольствие от сознания, что ее имя, и особенно имя того, чье сердце она не могла удержать, здесь неизвестно, глядела из окна, не позволявшего ей видеть дальше причаленной у двери лодки.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 Во время наших прогулок в сторону Германта никогда не могли мы добраться до истоков Вивона, о которых я часто думал и которые были в моем представлении чем-то столь абстрактным, столь идеальным, что, когда мне сообщили об их местонахождении в нашем департаменте на расстоянии определенного числа километров от Камбре, я был так же удивлен, как удивился, узнав, что пункт,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 Но если, несмотря на это, они были для меня в качестве герцога и герцогини существами реальными, хотя и необыкновенными, зато и герцогская личность расширялась до огромных размеров, делалась невещественной, чтобы быть способной вместить в себя тот германт, герцогом и герцогиней которых они были, всю залитую солнцем сторону германта, течение Вивоны и ее кувшинки и развесистые деревья и бесконечную вереницу прекрасных летних послеполуденных часов.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 в его в свое имя и свою личность и несомненно носившими на себе печать той странной набожной меланхолии которая была такой характерной особенностью комбре собственниками города но города в целом а не какого либо отдельного дома в нем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 лесных ручьях и фонтанах, которые можно было видеть в замковом парке. Мне огрызилось, что герцогиня германская пригласила меня туда по внезапному капризу воспылав вспылал ко мне страстью. Целый день она занималась вместе со мной ловлей форели, а вечером, проходя со мной под руку мимо садиков своих вассалов, показывала мне гирлянды фиолетовых и красных цветов, свешивавшиеся над низкой оградой и сообщала мне их название. Она просила меня рассказать ей содержание стихотворений, которые я собирался написать.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 В моем уме, когда я искал сюжета для своих будущих произведений, была также только невещественная иллюзия, рассеивающаяся благодаря вмешательству моего отца, который, опираясь на свои связи с правительством и с провидением, устроит так, что я окажусь первым писателем эпохи.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 Это интимное непосредственное чувство, это ощущение ничтожества моей мысли превозмогало все расточаемые передо мной льстивые слова, подобно тайным угрозениям совести, мучающим человека злого, хотя бы все восхваляли его добрые дела. Однажды мама сказала мне, «Ты все расспрашиваешь о герцогене германской. Так как доктор Перспье отлично вылечил ее четыре года тому назад, то она, вероятно, приедет в Комбре на свадьбу его дочери. Ты сможешь увидеть ее в церкви».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 Откуда она мясу, был пределом Жильбера Дурнова, под гладкими могильными плитами которого, желтоватыми и неровными, как поверхность пчелиного сота, покоился прах графов Грабанских, и я помнил, как мне когда-то сказали, что этот предел отводился для семьи Германта в тех случаях, когда кто-нибудь из ее членов желал присутствовать на церковной службе в Комбре. По всей вероятности, в числе их была только одна женщина, похожая на портрет герцогини Германской, которая могла бы в этот день, день когда же.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 жен врачей и коммерсантов. «Так вот она какая, герцогиня германская!»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 что все в нем, вплоть до прыщика, горевшего на носу, удостоверяла его подчиненность законам жизни, как в театральном апофеозе, складка на платье феи, дрожание мизинца выдают физическое присутствие живой актрисы, не будь чего, мы остались бы в неуверенности, не находится ли перед нашими глазами простая картина волшебного фонаря.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 почему бадлер мог приложить к звуку труб и питет сладостный